Леонид Андреев, профессор Старицын. Драма в четырёх действиях. Действующие лица. Старицын Валентин Николаевич, профессор. Елена Петровна, его жена. Володя, Сергей, дети. Модест Петрович, брат Елены Петровны. Телемахов Прокопий Евсеевич, профессор. Саввич Гаврил Гаврилович, профессор. Княжна Людмила Павловна. Дуняша, горничная Старицыных. Фёкла, кухарка Модеста Петровича. Геннадий, птенщик. Действие первое. Профессор Старицын, худощавый, высокого роста. Ширококосный человек, лет сорока пяти. Держится очень прямо, ходит неслышно и быстро. Жесты широки и свободны. И только в минуты большой усталости и нездоровья слегка сутулиться. Седины незаметно, ни в темных, тонких, слегка разметанных волосах, ни в короткой, подстриженной бороде. Красивым лицом и формой головы профессор напоминает несколько Карлейля. Под скулами темнеют впадины. Обычное одеяние, свободно сидящий, широкий сюртук, отложной, не скрывающий шеи, крахм... крахмальный воротник. Его вид старицына скорее суровый, чем мягкий, и только в разговоре и поступках проявляется его истинный характер. Осенний вечер, часов около 7. Окна на улицу завешены тяжёлыми суконными портьерами, и воздух в профессорском кабинете тяжёл, глух и неподвижен, как в пещере. Везде книги, как бы не вышло из своих берегов библиотека и заваливает комнату сверху. На столах рукописи и гранки, Видно мучительные усилия привести в систему книжный и бумажный хаос, но порядку мало. Книжные шкафы без ключей, и на месте валяются вчерашние газеты. Пол затянут темным сукном. На стенах портреты писателей в черных рамках и несколько картин, подарков знакомых художников. На большом письменном столе рабочая лампа с непроникаемым абажуром. Тут же на металлическом подносе начатая бутылка красного вина с двумя стаканами. В высоком стеклянном бокалчике одинокой розы. В стороне на столике возле дивана горит лампочка со штепселем. Зелёный колпачок снят, чтобы виднее было. Хозяин, профессор Старицын, не совсем здоров. Его внимательно выслушивает и выстукивает Прокопий Евсеевич Телемахов. Друг и товарищ Старицына ещё по гимназии, теперь профессор военной медицинской академии. Телемахов в военном докторском сюртуке с генеральскими погонами. Световат, сух, лицо морщинисто и желто, и речи жесты отрывочные и скупые. На тонком сухом носу пенсне, в котором Телемахов пользуется только при писании рецептов и занятиях. Обычно же смотрит он поверх стекол, наклоняя голову и морщу лоб. Ростом немного ниже Старицына. В углу, в кресле, притаился Модест Петрович. Не дышит, боится помешать осмотру. С беспокойством следит за неторопливыми, серьезными движениями Телемахова. Вот Телемахов приподнял рубашку у больного и приложил ухом к широкой, дрожащей от холода спине. Телемахов: "Вздохни, старицин". Так вздыхает протяжно. Телемахов: "Довольно, так. Нагнись, вздохни ещё. Так. А теперь положи правую руку на голову". Старицын: "Я не понимаю, как так, что ли? Ну, довольно". Теремахов выстукивает. Погоди. Снова внимательно слушает. Старицын. Рассматриваю тебя. Какое дрянное тело, кожа бледная, зябкая, неживая. Плохое тело, Телемаша. Теремахов. Профессорская. Повернись-ка. Старицын. Да ты уж стукал. Извини, извини, не буду. А ведь я в сущности здоров как лошадь, мне бы на дороге камни ворочить или в цирке модерн борцом, если бы не сердце. Телемахов. Молчи, не мешай. Старицын. Молчу, Модест. Если тебе не трудно, дай дружок со стола папиросу. Модест Петрович. Сейчас, Валентин Николаевич, с удовольствием. Телемахов. А подождать не можешь? Старицын. Если уж нужно, то могу, а вообще не велят, Модест. Спасибо, голубчик. Кончено. Телемахов. Да, кури, уж курилка. Старицын. Я одеваться можно. Телемахов. Можно и одеваться. Вот это Петрович, помогите ему. Старицын. Чего там, не надо. Да не надо же, голубчик, я сам. Повернувшись от Телемахова, одевается. Ну как, Телемаша, поживёшь ещё? Телемахов, наливая вино. Поживёшь. Старицын. Ты правду говоришь. Телемахов. А то что же, на велосипеде ездить нельзя, и от цирка модерна надо отказаться. Вы слытите анонс, что в борьбе не участвуешь. Старицын. Ты шутишь, Телемаша? А интересно бы знать, какое было сердце у римских гладиаторов. Да, да, вероятно, удивительное сердце. Впрочем, пустики, и мне совсем не нужно было обращаться к твоей помощи. Ты слышал только снаружи, а я слышу его изнутри. И я могу горчить тебя. Телемаша, у меня ужаснейшее сердце. Телемахов. Субъективное ощущение, усталость. Старицын. Да, ты, Телемаша, юморист. Телемахов. С сорока годам каждое сердце устает. Зачем столько работаешь? Зачем столько куришь? Старицын. Да, зачем? Но, однако, пойду и доложу Гелене, что у меня субъективное ощущение. Она так беспокоилась. Добрый человек. Мадас Петрович. Может быть, сестру сюда позвать, Валентин Николаевич? Я позову. Старицын. — Нет, Модест, я сам. — Подожди меня, дружок, я быстро. Уходит. Телемахов, заложив руки под сюртук, прохаживается по комнате, сердит и косясь на Модеста Петровича, упивает еще стакан вина, затем останавливается перед Модестом Петровичем и долго в упор молча смотрит на него поверх очков. Модест Петрович робко. — Так что же, профессор? Телемахов. — А так, что плохо, скверно, беречь надо. Модест Петрович. «Но вы же сказали, что субъективные...» Телемахов. «Сами вы субъект, Мадес Петрович. Я еще поговорю с вашей сестрицей. А вы постарайтесь ей внушить, что безобразие ваше пора кончить. Понимаете?» Мадес Петрович. «Да как же я внушу?» Телемахов. «Это уж ваше дело. Вы ей, брат. Пора кончить. Здесь вам не свинушник. Да, не свинушник. Савич, опять здесь?» Мадес Петрович. «Но войдите в мое положение!» Селимахов: Не имею на это ни малейшего желания. Я вообще ни в чьё положение входить не желаю. У меня своё положение. Что вы моргаете? Терпеть не могу, когда вы начинаете моргать, Мадас Петрович. Мадас Петрович: Но, уважаемый. Быстро входит старицын. Старицын: Там, оказывается, Савич, этот проклятый писатель, Мамыкин, неприличная фамилия, Мамыкин, когда они пришли, я не слыхал звонка. Так до да чего же они мне надоели оба. Телемахов, выгони. Старицын. Экий ты, брат Телемаша, солдат. Ну куда же ты? Неужели домой? Телемахов. Надо, больной ждёт. Старицын. А я думал вечерок посидишь. А я думал вечерок посидишь. Телемаша, старый друг. Эх, жалко. Винца бы выпил. Ты красное вино попрежнему любишь? Телемахов. Я и сам бы рад. Полчаса можно посидеть. Удивительно, что ты совсем не сидеешь, Валентин Николаевич. Старицын. А ты так изрядно пообносился, козлиная бородка. Сколько тебе лет, Телемаша? Я помню, тебя лет тридцать. Да до этого ты еще сколько-то жил. Телемахов. Однолетки. Да, волчья шерсть. Как твоя книга идет? Старицын. Да что, голубчик, удивительно. Пятое издание готовлю. Телемахов. Ого! Ого! Тарицын. «Да, непостижимо». «Ну а твоя как?» Телемахов. «Моя?» Смотрит поверх очков. «Стоит на полках, как копанная». Тарицын. «Да что ты! Это у тебя издатель плохой телемаша. Это же недопустимо!» Телемахов. «Издатель тут ни при чем. Книга плохая». Тарицын. «Прекрасная книга. Великолепная книга». Телемахов. «Ну оставь. Не люблю». Слушай, Валентин Николаевич, тебе надо остепениться в работе. Да-да, брат, слушай, что я тебе говорю. Зачем выступаешь публично? Не надо. Успех, поклонницы и поклонники всё это хорошо, но нужно и о здоровье подумать. Ты человек не первой молодости. Господи Петрович. Валентин Николаевич работает ужасно, до уморока. Старицын. Ну ты же знаешь, что я не для успеха и не для поклонниц. Что ты говоришь? Телемахов. Ну То же не любит успеха. А скажи, с тобой за это время дурного ничего не случилось? Ты что-то не весел. Я думал было, что книга села. Старицын: "Дурново. Нет, кажется, ничего. Ты куда, Модест?" Модест Петрович: "В столовую, я сейчас вернусь". Уходит. Старицын: "Деликатнейший человек". Телемахов неопределённо смотрит вслед Модесту Петровичу и молчит с явным неодобрением. Старицын смеётся. Когда я вот так вдвоем смотрю на тебя, мне хочется смеяться, как жрецу. Ты все такой же, Телемахов? Телемахов. А ты? А, пожалуй, пора бы перемениться. Еще не научила жизнь. Старицын, улыбаясь, учит. Да вот что я хотел сказать тебе. У меня книги стали пропадать. Ворует кто-то. На днях у букиниста нашел книгу со своим экслибрис. Телемахов из-под лобья. Нехорошо, профессор. Старицын. Да, очень. Дело не в книгах, хотя пропало довольно много, а в том, что где-то поблизости таится вор, и такой странный вор, ужасное ощущение, от которого во всех комнатах температура ставится на 2° ниже. Так-то, Телемахов. Телемахов. Экслибрис имеешь, а ключей от шкафов нет? Лучше наоборот, Валентин Николаевич. У меня простые номера, но зато ключи есть. Ни одна книга в ропость не смеет. Нехорошо, профессор. «Горничная у тебя грамотная. На кого ты думаешь?» «Старицын!» «Дуня наша неграмотная, и ни на кого я не думаю. Как ты не понимаешь этого, Телемаша? Именно думать на кого-то я и не хочу. Есть люди, которые радуются, найдя вора, поймав преступника, обнаружив лжеца. Они всегда удивляли меня. Когда я встречаю лжеца, мне становится так глупо как-то и нехорошо, что я сам иногда помогаю ему лгать». против себя же. Не лепути ли, Маша? Теремахов, вы три бы смотрена Старицыны. Нет, постой, это интересно. А секретарь, ну вот тот, что на машинке работал, у тебя всё тот же? Старицын. Нет уж, всё, что хочешь, но только Бога ради без Шерлоковщины. Достаточно и того, что вместо своих обычных мыслей, обычной работы, я вдруг нигунновение становлюсь сыщиком. Это какие тонкие мыслишки, комбинации, догадочки. — Фух, свинство! Свинство, профессор! — Филимахов. — Самому и не надо. Зачем? Заяви в полицию. Тебе пришлют агента. — Торицын. — Оставь! — Простите, Лемаша. Я, кажется, немного резок. Но все это волнует меня. До болезни. — Выпей венца. Кажется, то самое, что ты любишь. — Дурного! Оно случается каждый день. И ты сам это знаешь не хуже меня. Сам ли я становился зол и нетерпелив? У меня поражает ужасающее неблагородство русской нашей жизни. Только грубости и хамства, противные слова, крика и дрязг. И везде на выставлении кулак, кулак. В форме лекукиша, наиболее мягкой с их точки зрения, а больше в виде гвоздящего молота. Вот вчера стоит мой Сергей посередине передной и кричит «Дунька! Дунька! Калоши!» Что за грубость? Откуда он ей научился? Я его молокососа никогда Сережкой не называл. А он стоит и кричит «Дунька Калоши!» И вот моя Елена Петровна, добрейший человек. Ты её знаешь, и не могу её научить говорить прислуге спасибо. Мерси ещё может. Это у неё выходит бессознательно и пусто, а спасибо нет, ни за что. И что тут подумаешь трудного? Спасибо. Телемахов. Значит, трудно. Коля со 20 лет не научил. Что это она о тебе беспокоиться начала? Тихо постучавшись, входит Модес Петрович и со стакан чаю Старицын: Это ты, Модест, присаживайся, голубчик. Он всегда беспокоится. Телемахов, уставая: Ну, не знаю. Дело ваше. У меня и своих дунь достаточно. Так я поеду, Валентин. А ты уж постарайся не волноваться. Старицын, обнимая его: Спасибо, Телемаша, старый друг. Телемахов: Знаю, что совет нелепый, но обязательный. Что у нас сегодня пятница? Через недельку заеду, поболтаем. До свидания, голубчик. Ты меня не провожай. Я еще к Елене Петровне на минутку зайду. До свидания, Мадесс Петрович!» Уходит. Мадесс Петрович. «Суровый человек. Неприступный человек. Вот такие точно в той же судьи у меня были. Как в тюрьму закатывали». Старицын. «Он юморист. Они там?» Мадесс Петрович. «Да, сидят». Старицын. «Не уходи, голубчик. Мне работать сегодня не хочется и не хочется, чтобы кто-нибудь сюда пришел. Ты что, старик?» Водесса Петрович, нерешительно смотря на часы. Боюсь я, Валентин Николаевич, относительно поездов. Старицын. Ах, да брось твои озерки. Черт тебя там поселил, в каких-то озерках. Мало тебе места в Петербурге. Когда последний поезд? В час? Ну и успеешь, у меня на диване заснешь. Ведь не девица, оставайся. Водесса Петрович, торопливо прячет часы. Я с удовольствием, Валентин Николаевич, только стеснить боюсь. Старицын. А какая неловкость вышла с книгой "Мадэст". Фу, чёрт. Впечатление такое, будто я хотел похвастать своим успехом. Ура, нелегко. Я так люблю Телемашу. Про какую ещё ерунду ты говоришь? Как ты не устанешь повторять одно и то же, старик? Не ты виноват, что дом развалился, а подрядчик. И пора же к этому привыкнуть наконец. Адас Петрович. Хорошо, Валентин Николаевич. А он говорит: "Я", говорит: "хам не знающий", надо мной говорит: "глас нужен". Если надо мной глаза не будет, я могу всю землю разрушить. Вот ведь как он говорит, Валентин Николаевич. Старицын. Оставь. Ходит. Он юморист. Я ещё его жену помню. Красивая была женщина, беспутная, кажется, или что-то в этом роде. Этос Петрович. Красивее моей бывшей. Старицын. Твоя, извини меня, была рожа и мещанка, и ты должен радоваться, что она тебя вовремя выгнала. А не там Одесс Петрович. «Да, я уже говорил тебе, пьют чай. Я честная женщина, мне незачем ногти чистить. Старицын ходит. Печально, печально, странно и печально. Вот он говорит, что каждое сердце устает до сорока годам. Неправда это, Модест. Как может устать сердце? Это вздор. Сердце может плакать, кричать от боли. Сердце может биться, как в оковах. Но усталость. Мне сорок шесть лет, а иногда тысяча сорок шесть. Но с каждым днём жизнь я люблю всё больше и больше, работу мою всё нежнее. К чёрту усталость, старик. Вот господ Петрович, на тебя, Валентин Николаевич, вся Европа смотрит. Старицын: "Не шевелись, старик". Он сидит, жёлт как пергамент, что понимает он в радости? Он как глухой в опере. Откуда знать ему эту силу внезапных очарований, радость трагического, великолепный ужас внезапных встреч, неожиданных открытий? провалов и высот. Усталость, обратился старик, что ты учёный и что ты тысячу лет искал? Входит Елена Петровна, высокая, полная дама с бурным дыханием. Лицо её ещё красиво, очень сильно напудрено. Особенно красивы глаза. Стариц сын, подавая выражение неудовольствия. Ну что, наконец успокоилась, Елена? Елена Петровна, трогая его голову. Тебе не лучше? Старицын, осторожно отводя руку. «При чем же здесь голова? Что у меня, десантерея, как у грудного младенца?» Елена Петровна. «Не волнуйся, Прокопий Евсеевис сказал, что прежде всего ты должен избегать волнений. Ах, Валентин, я так боюсь! Ну, послушай меня, ну, поедем за границу, ты там отдохнешь, рассеешься, будем ходить по музеям, слушать музыку. Старицын. «Нет, не надо работать, Лена. Елена Петровна. Тогда зачем же ты жалуешься? Старицын. Я не жалуюсь, это тебе показалось. Елена Петровна. Тогда не надо жаловаться, если вы не хочешь лечиться. Ну не волнуйся, не волнуйся. Я уже давно привыкло всё делать по-твоему. Ну если тебе лучше, то быть может, ты выйдешь в столовую. Говорил Гаврилович, очень беспокоится и хотел сам поговорить с тобой о твоём здоровье. Старицын. Савич? Нет, нет. Пожалуйста, Лена, извинись и вообще помягче скажи, что я немного утомлён. Ирина Петровна. И княжна пришла. Старица медленно. Людмила Павловна. Ирина Петровна. Да, и непременно хочет видеть тебя. Я уже говорила ей, что ты не совсем здоров, но она такая назойливая. Старица. Назойливая? Ирина Петровна. Не препирайся к словам, пожалуйста. У меня и так нервы расстроены. Если хочешь, я пришлю её сюда, она тебя развлечёт. — О тех не беспокойся. Они люди свои, и им я скажу, что это по делу. — Я добрая, Валентинчик. — Старицын. — Свою руку. — Ну, пожалуйста, извинись, Лена, вообще помягче. Елена Петровна. — Ах, Валентинчик, я сегодня весь день плачу. — Нет, не беспокойся. Это я так. У меня ужаснейшие нервы. — Будь умницей и не волнуйся, а я сейчас приведу ее. — Кажется, девочка не на шутку влюблена в тебя. Пожалей ее. — Жена свипа жалюза. Старицын, укоризненный резко. Елена! Елена Петровна уже уходит. Модест Петрович, Людмила Павловна очень гордый человек, прекрасная девушка. Старицын, сухо. Да? Где мой галстук? Ты не видал, Модест? Дай скорей, голубчик. Если тебе когда-нибудь захочется сказать настоящую пошлость, то говори по-французски. Удивительно удобный язык. Если тебе случилось когда-нибудь захворать, Модест, то скрывай это так, как будто ты убийца, кого-нибудь зарезал. У дверей Елена Петровна, книжна. Елена Петровна. Церемонно. Пожалуйте, книжна. Вот он, мой больной. Развлеките его. Он бедненький скучает. Он, маман. Она заси, Модест. Модест Петрович, торопливо. Иду, сестра, иду. Поздоровавшись с книжной, уходит. Старицына книжна одни. Старицын. Людмила Павловна, я очень рад. Простите, великодушно. Здесь такой ужасный беспорядок. Этот поднос я уберу, эти бумаги я отложу, эти гранки. Так. Теперь садитесь, пожалуйста, Людмила Павловна. Вы не здоровы, Валентин Николаевич. Старицын. Пустяки, о которых чем меньше говорить, тем приятнее. Людмила Павловна. Хорошо. Ваш кабинет теперь не такой, чем днём. Старицын. Лучше. Людмила Павловна. Да, я вам не мешаю. Старицын. Нет, Людмила Павловна. Вы были больны. Людмила Павловна. Нет, я была здорова. Я теперь каждый день езжу верхом на острова. Старицын. На острова? Да, конечно. Ну я успел немного привыкнуть, чтобы мы вместе возвращались с курсов. И эти 2 недели. Людмила Павловна. Вы привыкли, чтобы я вас провожала. Я не хотела. Старицын. Да, конечно. Не прикажете ли чаю, книжная. Людмила Павловна. — Нет, благодарю вас. Я в это время не пью. У вас в столовой сидит Саввич? Он всегда там сидит? — Столыпин. — Да, почти всегда. Во всяком случае, пять лет. — Людмила Павловна. — В кабинет вы его также пускаете? — Старицын. — Оставим Саввича. Вот и вы у нас долго не были. — Отчего? — Людмила Павловна. — Тоже не хотела. Мне очень не нравится ваш дом. Вы ничего не имеете против, чтобы я так говорила. Я не могу иначе. Молчание. Старится тихо и не хочет смеяться. Старится. Я смотрю на ваши длинные перчатки и чувствую себя как студент, который на балу случайно познакомился с великосветской барышней и не знает, о чём с ней говорить. На вас особенное платье. Обыкновенно я не вижу, как одеваются женщины, но на вас особенное платье, и от этого я просто не узнаю своего кабинета. Интересно было бы видеть вас в амазонке. Впрочем, всё это пустяки. И вы хорошо делаете, что молчите. Скажите, Людмила Петровна, вы прочли книги, которые я вам рекомендовал? Людмила Петровна. Нет. Старицын суха. Горетно, не было времени. Людмила Павловна. Да, я всё думала, и мне некогда было читать. Старицын. О чём же? Людмила Павловна. О жизни думала, я о вас думала. Молчание. Старицын быстро ходит. Тарицын. Знаете, о чём я всегда мечтал? Мила Павловна. Ваша жена сказала, что вам вредно волноваться. Тарицын. Оставьте. Я мечтал о красоте. Как это ни странно, но я книжник, профессор в колошках, учёный обыватель, трамвайный путешественник. Я всегда мечтал о красоте. И не помню, когда я был на выставке и почти совсем лишён величайшего наслаждения музыки, мне когда прочесть стихи "Наконец мой дом". Вы слушаете? Людмила Павловна, да. Старицын, но не в картинах дело, да и не в музыке. Много говорят, как когда-нибудь вы все это узнаете. Я же знаю одно. Жить надо красиво. Вы слушаете, надо красиво мыслить, надо красиво чувствовать. Конечно, и говорить надо красиво. Это пустяки, когда человек заявляет, у меня некрасивое лицо, у меня безобразный нос. Каждый человек, вы слушаете, должен и может иметь красивое лицо. Людмила Павловна. Как у вас старецын. Я вам очень благодарен, что вы моё лицо считаете красивым. Я сам его сделал таким. Но это я, а как же другие? Объясните мне эту загадку, эту печальнейшую загадку моей жизни. Почему вокруг меня так мало красоты? Я надеюсь, я верю, что кто-нибудь из моих слушателей, которых я не знаю, которого я никогда не видел близко, унёс с собой мой завет о красивой жизни и уже взрастил целый сад красоты. Но почему же вокруг меня такая в Аравийской пустыне. Или мне суждено было искать и говорить, а делать, а пользоваться должны другие. Но это тяжело. Это очень тяжело, Людмила Павловна. Людмила Павловна. Наш дом очень красив. Вот это он ещё хуже. Кто вам поставил розочку? Старицын. Модест, это значит, или ваш дом в действительности не красив, или же не так плохо, как вы думаете? Людмила Павловна. Нет, очень плохо, я знаю. старицы. Но ведь вы же из этого дома. Простите, книжна Людмила Павловна. Я не люблю, когда вы называете меня книжна. И вы искренне думаете, профессор, что я красивая? Старицы сфёётся. Старицы. Да. Людмила Павловна. Потом буду. Да, а сейчас нет. Вы знаете, я бросила живопись. Это такой ужас. Я смешивала красивые краски, и вдруг на бумаге выходила гадость, а не хвалят. И вы знаете, зачем я езжу на острова? Думать. Однажды вы, Валентин Николаевич, посмотрели на меня с презрением. Торицын. Я? Людмила Павловна. Да, вы, Валентин Николаевич. Даже с отвращением. И с тех пор я все думаю. Если бы вы знали, как это трудно. Иногда я даже плачу. Так это трудно. А иногда радуюсь. Как на Пасху. И мне хочется петь. Христос воскрес! Христос воскрес! Вы неверно думаете, что жизнь надо красиво. Старицын, улыбаясь, неверно, Людмила Павловна, да, жить надо, чтобы думать, иначе я начинаю думать о самом безобразном. У нас на дворе есть такой мужик, Карп, и чем больше я думаю, тем безобразия все меньше, и опять хочется петь, Христос воскрес. Старицын, дорогая моя, ведь это же и есть, в дверь стучат, ах, боже мой, войдите, кто там, что надо, Модест, Модест Петрович, нерешительно подходя. — Прости, Валентин, но к тебе хотят Гаврил Гаврилович и Мамыкин. Старицын. — Зачем это? Нельзя! — Адесса Петрович. — Ну, они уже идут, Гаврил Гаврилович, беспокоятся о твоем здоровье. Ходит Саввич и Мамыкин. Некоторое время спустя Елена Петровна. Саввич — полный, крупных размеров, красивый мужчина с черными, подстриженными щеткой усами. — Саввич. Хотя вы, профессор, и запретили стражам входить в ваше святилище, и хотя у нас и трясутся коленки от страха, но раз вы сделали исключение для одной особы, то и мы решили с Мамыкиным, пусть исключение станет правилом. Садитесь, Мамыкин. Садитесь, Мамыкин Савич. Кроме шуток, как по себе чувствуете? Знаменитеший. Докторам не верьте, все доктора врут. Старицы. Меня выслушал Телемахов. Савич. — Знаюсь, но что оттуда следует? — Позвольте, позвольте, хотя вы и знаменитейший профессор, а я никому неизвестный учитель гимназии, но я всегда позволяю себе говорить правду. Баш Телемахов — форменная бездарность. — Почему вы не обратились к Семенову? Ведь я же вам советовал. — Не слушайте советов, а потом и киснете, как старая баба. — Извините за дружескую прямоту. — Вот мне сорок лет, а вы видали когда-нибудь, чтобы я был болен, жаловался? — Ах, голубка валит, ах, сердце схватило. — Ты видал, Мамыкин? А выкин. Нет, Савич, и не увидишь исторический факт. Ты что, Мамыкин закис? Знаменитейшевый испугался. Не бойся, он не кусается. Мамыкин. Я никого не боюсь. Савич. И не бойся, упироск возьми. Мамыкин. У меня свои есть. Савич. Брось. Ты столько за свои платишь. Не бойся 3 копейки десяток. Ведь ты пролетарий, а профессорский с араматом стараться. Пожалуйста, курите, Мыкин Ирина Павловна, вы не знаете книжна, когда первый объёмёт в опере? Савич. Профессор, мы с Мыкиным в манускрипте зашли спросить. Виноват книжна, вы что-то изволили сказать? Людмила Павловна. Лентий Николаевич, вы свободны в воскресенье? Поедемте с вами куда-нибудь за город. Старицын. В воскресенье? А что у нас будет в воскресенье? Савич. Как хочет пятница. Тарицын, смеясь, то есть я хотел сказать, что у меня есть какое-то заседание? Елена Петровна. Нет, нет, княжна, бога ради, увезите его. Я буду от всей души благодарна. Ему так необходим воздух. Я рассержусь, если ты не поедешь, Валентин. Саввич. Разве мне с вами проехаться? Я тоже давненько на лоне природы не был. Мамыкин. Вы забыли, говорил Гаврилыч. В воскресенье я читаю у вас повесть. Саввич. Ах, да, да, да. забыл, брат. И как раз днём послушаем, послушаем твоё обличение. Старицын. Или великолепно, прекрасно. В конце концов это замечательная идея. Но позвольте, куда же мы поедем? Или А что, Модест, если мы приедем к тебе в Озерки? Как вы думаете, Людмила Павловна? Людмила Павловна. Я согласна. Этос Петрович. Валентин милый, если ты не шутишь. Старицын. Не шевелись, старик. Ну только как это сделать? Не за вами ехать. Или встревоженно. Модест, ты мне расписание дай. У тебя есть расписание? Людмила Павловна. До свидания, Елена Петровна. Ирина Петровна, куда же вы? Людмила Павловна, не отвечая. Вы не можете сегодня проводить меня, Ориентин Николаевич. Старицын. Сегодня? Савич, сегодня ему нельзя. Елена Петровна. Нет, от чего же? Конечно, пусть пройдётся. Здесь так накурено. Тарицын строго. С удовольствием, Людмила Павловна. Я сейчас же вернусь, Елена. Кнежна прощается одним поклоном, не протягивая руки. Елена Петровна провожает её. Модес Петрович и Старицын и тут вззати. Старицын на пороге. Ах, да, не забудьте жедать мне мелочи, Елена. Я назад на извозчике. И где мой портсигар? Здесь? Ходит Савеч у Мыки на дне. Савеч. Видал Виндаль? Мамыкин хихикает. Ты, Мамыкин, смеешься? А меня возмущает вся эта профессорская порнография. Что понимает девчонка? Ты да еще из такой семьи. Мамыкин. А разве он... Сович. О чем я знаю? Я не шпион. Мамыкин. Она сама завлекает. Сович. Не понимает, от чего и завлекает. Мамыкин. Она нас презирает, Гаврил Гаврилович. Гордячка. Сович. То есть, кого из нас? Меня? Он викин. Да и вас. Я всё время глядел на неё, как она на вас посматривала, благодарю покорнейше. Савевич. А вот я её в следующий раз ощиплю как галку, будет знать. Не любит она правды, Мыкин. Пойди сюда. Ты видал какой писственный прибор у знаменитешего? Посмотри. Мыкин. Чего же я там не видел? Савевич. Нет, ты посмотри, чистейшая бронза. Нет, ты на руку взвесь. Что? Мыкин. Да. Савевич. 1002, как одна копеечка. Тебе, пролетарию, таких денег и не представить. Мамыкин. А на прислуге ли цанет? Загоняли как лошадь. Что ж, просчёт он мой руку пусть когда или нет. Да каких же пор я ждать буду? Савеч. Некогда. Мамыкин. А провожать есть когда, люди? Савеч. Потерпишь. Мамыкин. Я потерплю, я потерплю. Да боже ты мой, как не просыпался у меня талант, так думал я, вот они, настоящие-то люди, литература-то наша, ученые-то наши. А как пошел ходить, что такое? Одна черная зависть, одно хамство, чуть-чуть собакам не травят, по три часа в передней с лакеями держат. Вижу я, схватился человек за свой сладкий кусок и аж дрожит, как бы кто его не вырвал. Жил я цельный месяц у Сахонина, всей России известный писатель, народный печальник. Савич... Выдохся твой, Сахонин, и охота была к нему ходить. Мамыкин. Всей России известный писатель. А что у него в доме делается? Только и видишь, что жрут. Ночь ли, полночь ли? Входит Елена Петровна. Елена Петровна. Господа, ужинать! Сергей Модест уже за столом. Идемте скорее, Мамыкин. Саввич охочет. Ночь ли, полночь ли? Елена Петровна. Елена Петровна. — Что вы смеетесь, Мамыкин? Пойдите, пожалуйста, вперед. Мне нужно несколько слов сказать Гаврилу Гавриловичу. — Саввич. — Что еще такое? Елена Петровна. — Нужно, раз говорю. Идите, идите. Скажите там, что я сейчас. Мамыкин уходит. — Саввич. — Что это за тон? Я сколько раз тебе говорил, что по таким тоном ты не смела со мной разговаривать. Скажите, пожалуйста. Елена Петровна. — Гаврил, сегодня я весь день плачу. Это ужасно. Я с ума схожу. Гавриил, во имя всего святого, я умоляю тебя, продай бумаги, хоть на три тысячи, хоть на две, я с ума схожу. Саввич, я вам уже объяснял, что сейчас, при теперешнем состоянии биржи, мы ничего продавать не можем, поняли, поняли или нет? Елена Петровна, я ничего не понимаю, меня под суд, я на себя руки наложу. Саввич, вздорс, выпутаетесь, позвольте, кто я вам, мальчик? «Так я вам и поверю, что у вас с профессором двух тысяч нет!» «Что я, мальчик?» Елена Петровна. «Двух копеек нет!» «Завтра на обед нечего!» «Саввич, в старых юбках покопайтесь, не зашиты ли?» Елена Петровна. «Как вы смеете, наконец!» «Я плачу! Я обращаюсь к вам, как к порядочному человеку!» «А вы ведете себя, как на улице!» «Саввич, что с...» Елена Петровна, задыхаясь. «Вы грубы, как пьяный сапожник!» Я с ума схожу, когда говорю с вами. Какая низость. Вы не смеете так говорить в этом доме. Да, да, не смеете. Вы забыли, в какой дом вы пришли. Вы извозчик. По какому праву вы можете кричать на меня, когда даже муж, даже муж? Саввич, по праву вашего любовника, Елена Петровна, если я себя веду как сапожник, то вы ругаетесь, как кухарка, стало быть, квиты. Елена Петровна, вы ограбили меня. Вы ограбили меня. Сергей, угрожающе. Что такое? Прошу повторить. Что такое вы изволили сказать? Елена Петровна, прости меня, Гавриил, я не буду, но я не могу слышать, когда ты так говоришь со мной. Зачем ты презираешь меня? Ведь не девочка же я. Я мать, меня все уважают. Но объясни, если я чего-нибудь не понимаю, то зачем же так грубо, с таким презрением, с такой насмешкой, когда ты так говоришь со мной? Я потом не смею никому в глаза взглянуть. Мне начинает казаться, что я не жена профессора, образованная женщина, которая читает книги, которая говорит на языках, а перед этой кухарка, которую только что повил её кум. Уважайте меня хоть немного, говорил я не могу без уважения. Я руки на себя наложу. Савевич, а вы меня уважаете? Позвольте, позвольте. Кто это сейчас кричал грабитель? Со мной нельзя так обращаться с ударением. И если я хоть раз услышу, чтос? Елена Петровна, ну прости. «Ну объясни!» Саввич. «Объяснять!» Отворачивается и становится в позу. «Дура!» Елена Петровна. «Ну это так трудно! Я ничего не понимаю в твоей игре! Почему нельзя продать бумагу хоть на две тысячи? Я же не говорю, что надо все продать!» Саввич. «Ограбил! Подлец! А куда вы с вашим профессором пойдете? Как с голоду начнете издыхать! Ко мне же! Кто? Кто ваши деньги сберегает? Сам с вами рискует, трудовых денег не жалеет!» Ведь если за вами не смотреть, так вы детей голых на улицу пустите спичками торговать? Что у вас за хозяйство? 10 руб. за 1000 папирос платите. Абонемент в оперу имеете? В музыке ни уха, ни рыла, а тоже абонемент. Первое представление, эстетика, литература, идеи. А кто на 2 года за здрава не платил? Ко мне же и со счетами лезете. Ты богу благодарить должна, что встретился на пути честный человек с твёрдым характером. Открывается дверь. Сергей с порога кричит: Что же ты, мама, это безобразие? 2 часа сидим за столом. Мне заниматься надо. Саввич. А ты не изволь кричать, хулиган. Вон. Сергей, отступаю. Что же это такое, наконец? Тут вам не гимназия, говорил Гаврилович. Вы в частном доме и Саввич. Елена Петровна. Елена Петровна, поспешно. Иди, иди, Сергей. Разве вам ещё не подавали? Я сейчас, я только два слова о здоровье папы. Иди. Дверь со стуком захлопывается. Саввич, «Хулиган, вы еще дождетесь, он себя покажет, мрачечная рожа!» Елена Петровна, «Прости меня, ты очень разволновался, Гавриил!» Саввич, «Пустите мою руку!» Елена Петровна, «Целую его в щеку, ну прости, только не оставляй меня, я с ума схожу!» Саввич, «Подвексель возьми!» Елена Петровна, «Постараюсь!» Саввич, «Продавать сейчас нельзя!» Елена Петровна, «Хорошо, поцелуй меня, Гавриильчик!» Я так одинока, я так боюсь всего. Поцелуй меня, не оставляй. Савевич, не хотят целуют. Зачем ты так пудришься? Притронуться опасно. Елена Петровна, это я от слёз. Ну пойдём, а то уже всё перегорело. Ах, боже мой, боже мой. Занавес.